Эпилог. Всё оказалось именно так, как я и думала. Капитан Теанора Руфс в глубине души своей недолюбливала обоих Леру, и когда какой-то неизвестный связался с ней и предложил за внушительное вознаграждение добавить в робота уборщика несколько стабилизаторов и программный код, она с радостью согласилась. Как показал допрос — Она до конца не понимала, что именно делает, а потому не считала, что нарушает клятву, некогда данную космическому флоту. Неизвестный убедил ее, что никому не будет плохо от этих лишних деталей и ничего плохого не случится. Разумеется, Теонора понятия не имела, что адмиралу Леру становится все хуже и хуже, потому что он и его младший брат держали все в секрете. Этот же неизвестный спустя какое-то время убедил Танору установить в роботов-уборщиков по дополнительной карте памяти, заплатив ей еще большую сумму денег. Девушка Пикси, промотавшая неожиданно свалившиеся на нее деньги от первой сделки, соблазнилась и на вторую. Как выяснилось, она даже немного воздействовала на своих кадетов таноршцев чтобы они помогли ей переоснастить всех роботов на станции, а затем заставила их обо всем забыть. Станислав Радонежский в моём лице её сильно заинтересовал как потенциальный помощник. Вот только она никак не могла понять, от чего её ментальные способности на меня не действовали. Конечно, когда правда обо мне открылась, она криво усмехнулась, сказав, что юноша из меня вышел симпатичный, а вот девушка совершенно страшная. Теонору Руфс отстранили от службы в космическом флоте, лишили звания, и отправили на её родную планету отбывать условный срок, назначенный Межгалактическим судом. Она плевалась ядом, когда поняла, что её навсегда лишают капитанского чина, до последнего считая, что её установка дополнительных стабилизаторов и карт памяти всего лишь шалость. За неё неожиданно вступился капитан Воллуни. Уже позднее выяснилось, что она также хорошенько промыла мозг преподавателю физической подготовки. Не потому, что он был хорошим программистом, отнюдь, а просто на всякий случай. Лечение зависимости Стивена от искаженных колебаний заняло у Дока несколько недель, но в конце он оправился. Как Космофлот не старался удержать информацию в секрете, но влияние Пикси на некоторых мужчин стало широко известным фактом. Многие ученые бросились исследовать этот феномен, но док Дариан Бланк как-то сказал мне, что это ничуть не удивительно. Пикси одинаково хорошо владеют сразу шестью руками, а следовательно у них в принципе гораздо лучше развита нейронная связь в организме. И даже у многих других рас, в том числе и людей, у женщин заметно больше нейросинаптических связей между полушариями мозга, чем у мужчин. Если объединить эти два факта, то становится не так уж и удивительно их способность искажать волновое излучение мозга некоторых других, более слабых разумных существ с точки зрения мозговой деятельности. Вина во всем произошедшем Игнора Радосского так и не была доказана. По обрывкам информации, которые я располагала, я сделала вывод, что моему отцу было мало аппарата управления за охраном Он хотел большего. Разработав синтетическое искажение колебаний, Игнар Радоский планировал сократить численность сваргов в верхушке космического флота и подчинить себе большую часть собрания адмиралов. Люди, которые привыкли к власти, всегда стремятся её расширить. Но о своих догадках я никому говорить не стала. Я успешно сдала все пропущенные зачёты и экзамены, заново познакомилась со своей группой. Дебора, узнав, что я тоже девушка, долгое время со мной не разговаривала. Но перед экзаменом у Шаутбинахта Крагора подошла и сообщила, что всё равно хочет и дальше летать в паре со мной. Это стало для меня приятной новостью, так как из нас двоих она была более опытным пилотом. Я с удовольствием поменялась с ней ролями в паре и теперь занялась вычислениями и построениями маршрутов, которые, по словам Цварги, давались ей не без труда. Талисса и несколько её подруг не справились с экзаменационной сессией и были отчислены. Наверное, это неправильно, но после того, как они покинули академию, мне стало спокойнее из-за Натана. Из нашей группы в 40 гуманоидов семеро провалило экзамены. На мой взгляд, это много, но по сравнению с другими группами, которые поредели на добрую четверть, а то и треть, наша осталась чуть ли не самой многочисленной. Однако командор Киарлеру не был бы самим собой, если бы в конце семестра вместо того, чтобы похвалить нас, не заявил, что это лишь начало, и в ближайшие два с половиной года ещё несколько сотен кадетов с первого курса непременно покинет стены Академии. Конец первой книги. Читал Максим Коробицын.